Тогда, продолжал Добросвет, я коротко обрисую вам духовно-политические взгляды этой публики. Итак, американские религиозные правы — это люди, полагающие, что видимый нами мир был создан за шесть дней Богом, который сперва избрал в качестве любимого народа кочевое племя синайских скотоводов, но после своей трагической гибели на кресте изменил завет таким образом, что в конечном счете избранным племенем оказались Соединенные Штаты Америки. «Пока ясно?» «Не очень», — сказал я честно. «Неудивительно», — улыбнулся добросвет. Метафизика религиозных правых крайне сложна для восприятия. Дух Синайской пустыни, беседующий с вождями кочевников, является для них первопричиной, альфой и омегой, богом с большой буквы Ж. Причем богом не в том смысле, в каком, по мнению суфиев или сикхов, им является абсолютно все, а в эксклюзивным. Духи остальных пустынь уже не есть Бог. А все остальные страны не богоизбранны. Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные права постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем отличается от догмата о непогрешимости Папы. Из него следует все, что делает Америка правильно, морально, и справедливо по той простой причине, что это делает Америка. В той или иной степени так думает значительное число американцев. Слушая этот бред степной кобылицы, я почему-то вспомнил тетю Люсю, жившую в Одессе через две улицы от нас. Ее племянник Алик был старше меня на 10 лет. Когда я только начинал ходить в школу, у него уже росли заметные бакенбарды. Он был единственный одесский еврей на моей памяти, который верил в Бога как положено, и Бог ему помог. Алик уехал в Америку и открыл на Брайтоне колбасный магазин настолько кошерный, что колбаску там заворачивали только в журнал «Нью-Йоркер», отлежавший две недели, чтобы из бумаги испарились все ароматы. И люди, которым жалко было покупать журнал, каждый день покупали у него колбасу, поскольку думали, что таким образом бесплатно поддерживают свою культурную эрудицию на мировом уровне. Хотя Алик, конечно, был не дурак и учитывал стоимость журнала в цене конечного продукта, да еще и добавлял приличную накрутку. Но рассказывать Добросвету со шмыгой об этом примилом курьезе я... Повинуясь смутному инстинкту, не стал. Добросвет тем временем уносился в ковыли все дальше и дальше. Если вдуматься, по сравнению с такой картиной мира, мировоззрение германских нацистов покажется образцом научного позитивизма, ибо нацисты провозглашали себя избранной расой на основе набора наукообразных тезисов, например, претензии на совершенную форму черепа. Теоретически можно было измерить циркулем много разных черепов и научно доказать Гитлеру, что он неправ. Религиозным правом доказать ничего нельзя, поскольку в их случае нет ничего такого, что можно было бы измерить циркулем. Они полагают себя богоизбранными исключительно на основании своей веры в то, что они избраны Богом, Кроме того, они опираются на смутные пророчества сомнительных древних книг, заложником которых в результате становится весь мировой исторический процесс. Стоит подумать, что такие люди время от времени получают контроль над американской ядерной кнопкой и становятся попросту жутко. У Шмыги забибикал телефон. Он посмотрел на экранчик и не стал отвечать — Однако его лицо несколько помрачнело. «Ярким представителем религиозных правых является нынешний президент США Джордж Буш», продолжал Добросвет. И «Здесь я хочу сделать одно важное замечание. Либеральные СМИ Запада тщательно внедряют в массовое сознание мысль о том, что 43-й президент США — совершенный идиот». Английские карикатуристы изображают его в виде обезьяны с волосатыми ушами и вытянутым трубочкой ртом. Нью-Йоркские комики сравнивают Буша даже не с Гитлером —